Глава тринадцатая. Ход Креплинга. Казио услышал, как кто-то выкрикивает его имя. Издалека едва слышно. Он полностью сосредоточился на подъеме, отыскивая опору для рук и ног. Выемки, прорезавшие камни и скрепляющие их известковый раствор. Выемки встречались достаточно часто. Интересно, кто же их сделал? Какой-нибудь древний Вор? «Дети, которым хотелось забраться на стену? Или волшебник Сефри? Теперь это уже не имело значения. Наверное, Казио и так сумел бы забраться на самый верх, пользуясь лишь скудными неровностями кладки. Но древние верхолазы, безусловно, ему помогли. Однако они лишь незначительно увеличили его шансы выжить», — понял Казио, заметив устремившихся к нему солдат. Ему все еще оставалось преодолеть целый ярд стены, и он никак не успевал завершить подъем, не повстречавшись с холодной сталью врагов. С неслышной молитвой, обращенной к Мамросу и Фьюси, он согнул ноги в коленях и изо всех сил прыгнул вверх и вправо, к первому копейщику. Главное затруднение заключалось в том, что прыжок отбросил его от стены. Недалеко, но достаточно, чтобы он не смог уцепиться за нее вновь. Отчаянно вытянув перед собой руки, он почти ощущал, как камни мостовой жаждут размозжить ему хребет. Как Казио и полагал, копейщик отшатнулся, заметив прыгнувшего на него безумца. Если он хорошенько подумает головой, то просто отступит на шаг и посмеется, наблюдая, как руки Казио тщетно цепляются за воздух, и он падает вниз. Однако солдат начал действовать, не думая. машинально ткнул копьем в сторону атакующего. Казио схватился за древко чуть выше блестящего наконечника, и к его удовольствию солдат дернул копье на себя. Это движение вернуло Казио к стене, он выпустил древко, навалился грудью на край и подтянулся на руках. Солдат, потеряв равновесие, оступился и упал. Стена была достаточно широкой, чтобы он не рухнул вниз. но пока он поднимался, а его товарищ не успел подбежать к ним, Казио вскочил на ноги и вытащил Акрэдо. Между тем второй солдат опустил копье и приготовился к атаке. Казио с удовлетворением отметил, что на нем только кольчуга на и шлем, а не полные рыцарские доспехи. Когда противник атаковал, Казио парировал призму и одновременно быстро шагнул вперед. Левой рукой он перехватил древко копья, А правая с рапирой метнулась вперед, и острие клинка вошло солдату в горло. Если бы не кольчуга, Казио мог бы нанести не столь смертоносный удар. Но сейчас, кроме шеи, открытым оказалось только бедро, и он побоялся, что клинок может застрять в кости. Когда солдат уронил копье и отчаянно засвистел сквозь новую пару губ, Казио повернулся к его товарищу, успевшему вскочить на ноги. «Контр — контразоста пояснил Казио. «Зодес ратор коматиа антер сакра!» «Что ты лопочешь?» Закричал его противник, разъяренный и сбитый с толку. «Что ты сказал?» «Приношу свои извинения», — сказал Казио. «Когда я говорю о любви, вине или фехтовании, я предпочитаю пользоваться родным языком». Я цитировал знаменитый трактат «Местро Папо Аврадио Валлаимо», который утверждает... Солдат грубо прервал его... бросившись с громким криком в лобовую атаку. Казио даже засомневался, учит ли здесь солдат чему-нибудь или нет. Он сделал шаг назад и быстро присел, уходя от вражеского копья, а руку с рапирой выбросил вперед. Солдат практически сам напоролся на клинок, ведомый инерцией собственного выпада. «Когда противник атакует копьем, фехтовальщику следует сократить дистанцию», — продолжил Казио, когда второй солдат согнулся пополам. В этот момент из башни слева появился еще один. Казио встал в стойку и принялся ждать, размышляя о том, скольких солдат ему придется сразить, прежде чем к нему присоединятся гвардейцы. Этот противник оказался более интересным, поскольку сообразил, что Казио необходимо приблизиться, чтобы нанести удар. Так что солдат поставил ноги, словно десратор, так, чтобы фехтовальщику якобы представилась возможность сократить дистанцию, приманка, провоцирующая его на столь же безрассудную атаку. Но еще интереснее Казио стало, когда он услышал крики у себя за спиной. С противоположной стороны к нему бежал еще один солдат. С мрачной улыбкой виталианец продолжил практическое изучение главы Контру Зоста из «Труда местро папо». Затаив дыхание, не наблюдала, как Казио в своей обычной манере принял самое безумное решение из всех возможных, но каким-то чудом уцелел. Остро стояла рядом, сжав кулаки, и ее лицо все больше бледнело по мере того, как разворачивалась схватка у них над головами. Наконец на стену вскарабкались гвардейцы и присоединились к итальянцу. Вскоре они разделились и побежали к башням. Чуть позже они показались уже там, размахивая знаменами. Казиот сжимал в руке свою широкополую шляпу. «Святые!» — выдохнула Остра. «Почему он всегда...» Она не закончила мысли и вздохнула. «Он гораздо больше любит сражаться, чем меня». «Ты ошибаешься. Поверь!» — возразила Энни, стараясь, чтобы ее голос звучал убедительно. «В любом случае лучше фехтование, чем другая женщина». «Я бы предпочла иметь соперницу», — призналась сестра. «Когда так и случится...» улыбнулась Энни. «Я тебе напомню. Ты хочешь сказать, если это случится?» Уже скорее защищаясь, поправила ее остро «Да, конечно», — кивнула Энни. Однако она сильно в этом сомневалась. «Мужчины заводят любовниц, не так ли?» У ее отца их было немало, и придворные дамы полагали, что такова природа этого зверя. Энни перевела взгляд на дом Сефрии. Они с Острой немного отошли от двери, чтобы понаблюдать за происходящим на стене, но матушка Уун все еще дожидалась их на пороге. «Прошу прощения, мы отвлеклись, матушка Уун», — сказала Энни. «Но сейчас я была бы рада поговорить о ходе креплинга». «Конечно», — ответила старая женщина. «Пожалуйста, входите». Комната, куда привела их сефри к их разочарованию оказалась самой обычной. Конечно, в ней был некий налет экзотики, разноцветный ковер, костяная масляная лампа в форме лебедя, темно-синие стекла, благодаря которым в комнате царил приятный полумрак и создавалось впечатление, что ты находишься под водой. Но помимо этого комната вполне могла бы принадлежать какому-нибудь купцу, торгующему заморскими товарами. Матушка Уун указала на кресло, поставленные в круг. Подождала, пока ее гости займут места, и только после этого села сама. Почти сразу же в комнату вошел Сефри с подносом. Он поклонился, не потревожив чайник и чашки на подносе, а потом ловко расставил посуду на маленьком столике. «Чаю?» — вежливо спросила матушка Уун. «С удовольствием», — ответила Энни. Сефри казался совсем молодым, не старше 17 зим, сравнявшихся Энни. Он был красив, странной, чуждой красотой. Особенно поражали глаза, темно-синие и яркие. Он ушел, но почти сразу же вернулся с ореховым хлебом и мармеладом. Энни попробовала чай и обнаружила привкус лимона, апельсины и какой-то еще незнакомой добавки. Это мог оказаться яд, как внезапно представилась Энни. Матушка Уун пила чай из того же чайника, но после того, как Энни коснулась убийцы Сефри и обнаружила, что внутри он устроен совсем иначе, Она вполне могла представить себе яд, смертельно опасный для человека, но лишь приятно освежающий Сефри. Второй глоток был уже притворным. Оставалось надеяться, что остро поступает так же. Впрочем, если ее служанка выпьет чай, не будет точно знать, отравлен ли он. И тут Энни охватил ужас. Как она могла такое подумать? Что с ней? Остро с тревогой посмотрела на Энни, отчего той стало только хуже. «Энни, все в порядке», — ответила она. Просто неприятная мысль в голову пришла. Она вспомнила, что у ее отца был человек, который пробовал всю его пищу. Ей потребуется такой человек, но пусть это будет тот, кому она равнодушна, только не остро. Матушка Ун спокойно пила чай. «Когда мы пришли сюда», — начала Энни, — «вы сказали, что кого-то сторожите. Вы не могли бы объяснить, что имели в виду?» В синем свете, льющемся из окна, кожа матушки Уун не казалась прозрачной, поскольку сквозь нее больше не просвечивали вены. «Может быть, она именно потому и выбрала синие стекла, а не желтые или оранжевые», — подумал Сенни. Кроме того, в помещении матушка Уун стала казаться более крупной, «Мне кажется, вы его слышали», — ответила Сефри. Его шепот стал настолько громким, что слышен был за стенами темницы. «И все-таки о ком вы говорите?» — нетерпеливо переспросила Энни. «Я не стану произносить его имя. Время еще не пришло», — ответила матушка Уун. «Но я прошу вас вспомнить вашу человеческую историю». «Вы знаете, что находилось на том месте, где теперь построен этот город?» «Я была плохой ученицей во всем», — признал Сенни, — включая историю. «Но то, о чем вы спросили, известно всем. Эслен построен на руинах крепости Скаусов». «Скаусы», — задумчиво повторила матушка Уон. «Как время искажает слова. Раньше оно звучало иначе». с Скослое, хотя и это было лишь попыткой произнести непроизносимое. Но да, именно здесь ваша прародительница Вергения Отважная одержала победу в последнем сражении против наших древних господ и поставила ногу на горло последнего из них. Так власть перешла от расы демонов к расе женщин. «Я знаю эту легенду», — рассеянно проговорила Энни. Она обратила внимание на странность в последней фразе Сефри. Ей стало интересно. Когда скослои правили здесь? Это место называлось Ульхеквелеш. Продолжала матушка Ун. Она была величайшей твердыней скослоев, а ее властитель самым могущественным из них. "Да", кивнула Энни. "Но почему вы сказали раз со женщина, а не раз со людей?" «Потому что Вергения отважная была женщиной», — ответила матушка Уун. «Да, я понимаю, но ее раса не называется расой женщин», — возразила Энни. «Я имела в виду расу, к которой принадлежат женщины», — уточнила Сефри. «Но вы ведь женщина, хотя и не принадлежите к расе людей, не так ли?» «Разумеется», — ответила матушка Уун. и уголки ее губ слегка приподнялись. Энни нахмурилась. Она не была уверена, что хочет и дальше углубляться в эти странные тонкости, тем более что Сефри, казалось, была готова с удовольствием обсуждать любые темы, уводящие от первоначального вопроса. — Неважно, — сказала она. — Тот, кто по вашим словам что-то мне шепчет. Я хочу знать о нем побольше. — О, да, — не стала возражать матушка Улн. Вергения Отважная не убила последнего из Скослоев. Она оставила его узником в подземелье Хеслина. Энни вдруг почувствовала сильное головокружение. Ей показалось, что ее кресло прибито гвоздями к потолку, и нужно крепко держаться за него руками, чтобы не выпасть, пока комната медленно вращается. И вновь она услышала неразборчивые слова, которые кто-то выдыхал ей в ухо. Но на этот раз ей показалось, что она почти их понимает. Из-за окна доносились трели странных птиц. Нет, то были вовсе не птицы, а Остра и матушка Уун. Она сосредоточилась на их словах. «Но это невозможно», — говорила Остра. «В историях ясно говорится, что она его убила. Кроме того, ему должно быть больше двух тысяч лет». Он был много старше, когда его королевство пало, ответила матушка Ун. Скослои не стареют так, как вы. Некоторые из них не стареют вовсе, квекскванах и с таких. Квекскванах? Как только и не произнесла это имя, она ощутила грубое прикосновение к своей коже и запах горящей сосны. Это случилось так внезапно, что она закашлялась. — Мне следовало предупредить вас, что с этим именем нужно быть осторожнее, — спохватилась матушка Уун. — Оно привлекает его внимание, но также дает вам право приказывать ему, если ваша воля достаточно сильна. — Зачем? — хрипло спросила Энни. — Зачем сохранили ему жизнь? — Кто знает, что было на уме у королевы. — отозвалась матушка Уун. — Возможно, сначала лишь чтобы торжествовать, или из страха. Он произнес пророчество, вы ведь знаете. — Я никогда не слышала о пророчестве, — призналась Энни. Матушка Уун закрыла глаза, и ее голос изменился. он стал ниже, она почти пела. — Вырождены рабами. Продекламировала она. «И вы умрете рабами. Вам удалось добиться лишь смены хозяина. Вашим детям придется пожинать плоды ваших усилий. И будь уверена, они не поблагодарят вас». Энни показалось, что сильная рука зажал ей рот и нос, и она лишь с трудом могла дышать. «Что он имел в виду?» — с трудом спросила Энни. «Никто не знает», — ответила Сефри. «Но время, о котором он говорил, пришло. В этом нет никаких сомнений». Теперь ее голос стал прежним, но говорила она очень тихо. «Даже связанный он очень опасен. Чтобы добраться до замка, вам придется пройти мимо него. Будьте сильной, не выполняйте его просьбы, не забывайте, что ваша кровь дает вам право ему приказывать». Если вы зададите ему вопрос, он не сможет солгать, но сделает все, чтобы ввести вас в заблуждение. — Мой отец, моя мать, они о нем знали? — Всем королям Эслина было известно об узнике ответила матушка ООН. — Как настал час узнать и вам, это ваш долг. — Ну, во всяком случае, я не прохлопала это на уроках. успокоила себя Энни. «Скажите», — попросила она, — «вам что-нибудь известно о некоем склепе за хорцем в тенистом эслине?» «Энни!» — воскликнула остро, но принцесса жестом велела ей замолчать. Матушка Уун помолчала, держа чашку в нескольких дюймах от губ, а потом ее гладкий лоб покрылся морщинами. «Пожалуй, ничего», — наконец ответила она, — «А как насчет вер? Вы можете мне рассказать что-нибудь о них?» «Полагаю, вы знаете их лучше, чем я», — ответила Сефри. «Но я была бы вам более чем благодарна, если бы вы рассказали мне то, что знаете», — настойчиво проговорила Энни. «Очень древние волшебницы», — сказала матушка Уун. «Некоторые утверждают, что они бессмертны». Другие полагают, что они возглавляют тайные и ордены, сменяются с каждым новым поколением. В самом деле? И какое объяснение больше нравится вам? Я не знаю, бессмертны ли они, но подозреваю, что живут очень долго. Энни вздохнула. Все это я уже слышала. Расскажите мне то, чего я не знаю. Объясните, почему они хотят, чтобы я стала королевой Эслина. Матушка Ун немного помолчала, а потом тяжело вздохнула. «Могущественные силы, властвующие над миром, не осознают себя», — сказала она, — «что управляет ветром, что заставляет камень падать на землю, что наполняет жизнью наши телесные оболочки и забирает эту жизнь обратно. Все это не имеет собственных чувств. У него нет воли, разума». «Желаний и намерений. Оно просто существует». «Тем не менее, святые управляют этими вещами», — заметила Энни. «Едва ли. Святые. Нет оставимых. Вот что важно. Эти силы могут быть направлены при помощи особого искусства. Ветер можно заставить качать воду или надувать паруса корабля». реку перегородить дамбой, а ее течение принудить крутить мельничное колесо. Могущество садасов можно использовать, но сами силы обусловливают форму вещей и делают это по своей природе, а не по чьему-то замыслу. Скослое это знали, они не почитали ни богов, ни святых, ни подобных им существ». Они нашли источники силы и научились их использовать к собственной выгоде. Они сражались за право контролировать эти источники. Сражались тысячелетиями, пока их мир не оказался на грани уничтожения. Наконец, чтобы спасти себя, некоторые из них объединились, перебили соплеменников и начали переделывать мир. Они обнаружили троны. и с их помощью взяли под управление многие силы. «Трона» — это не самое подходящее слово. Это не кресло и даже не места. Скорее, нечто вроде положения короля или королевы, должность, которую нужно занять. А как только она получает хозяина, то отдает его права и власть. В мире существуют скрытые силы различного рода, и для каждого рода есть свой трон. Эти силы растут и слабеют. Трон, контролирующий силу, которую вы знаете, как Седеса, набирал могущество в последние несколько тысячелетий. Но вы говорите, что есть и другие. Конечно. Неужели вы думаете, что Терновый король есть плод Седеса? Вовсе нет. Он восседает на совсем ином троне. А Вера — советницы, делательницы королев. Они сражаются за то, чтобы вы получили власть, уселись на трон Седесов. Они не хотят, чтобы он достался другому. Однако у них, как и у вас, есть враги. «Но Седесы контролируют церковь», — возразила Энни. «Да». До настоящего времени так и было. Насколько их вообще можно контролировать? но «Ну, тогда Фротекс-Призму уже занимает этот трон», — сказала Энни. «Вовсе нет», — возразила матушка Уун. «Пока что трон пустует». «Но почему?» «С кослое его спрятали». «Спрятали? Почему?» «Они запретили использование могущества Седосов?» — продолжала матушка он «Из всех известных им сил это являлось самой разрушительной, и ее можно было эффективно использовать против других тронов. Тот, кто сидит на троне Седосов, способен разрушить мир. Вергения Отважная нашла этот трон и с его помощью освободила наши народы, а потом отреклась от него». Из страха перед тем, что он может сотворить. Две тысячи лет люди тщетно его искали. Но сейчас наступило его время. Могущество Седосов вновь усиливается, и трон вскоре себя покажет. А когда это случится, очень важно, чтобы его занял правильный человек. — Ну почему я? — спросила Энни. «Трон недоступен первому встречному», — ответила матушка уон «Из всех возможных кандидатов в веру выбрали вас, решив, что именно у вас, Энни, больше всего шансов спасти мир». «А терновый король? Кто знает, каковы его желания? Но мне представляется, что он намерен уничтожить любого, кто займет трон». прежде чем могущество Седосов успеет покончить с ним и всем, что он воплощает. — И что же это? Матушка Уун приподняла бровь. — Рождение и смерть? Цветение и разложение? — Жизнь? Энни поставила чашку. — Но откуда вы все это знаете, матушка Уун? Откуда вам столько известно про скослоев? Потому что я одна из его хранителей, и вместе с ним мой клан хранит знания о нем, передающиеся из поколения в поколение. Но что, если все это ложь? Если вы ошибаетесь? Что ж, тогда моим знанием грош цена. пожала плечами Сефри. Вы сами должны решить, где правда, а где ложь. А я могу лишь рассказать вам то, что считаю таковым. Остальное зависит от вас. Энни задумчиво кивнула. — А ход Креплинга? Дверь в него находится в этом доме, не так ли? — Верно. Я могу показать ее вам, если вы уже готовы. — Я еще не готова, — сказала Энни. — Но скоро буду. Она поставила чашку на столик. — Вы очень мне помогли, матушка Уонн. Что-нибудь еще, Ваше Величество? Мужчины Сефри способны помнить тайные ходы, верно? Да. Наш народ другой. Есть ли воины Сефри во дворе гобеленов? Зависит от того, что вы имеете в виду. Все Сефри, мужчины и женщины, проходят обучение искусству войны. Многие из живущих здесь странствовали по миру. Многие принимали участие в сражениях. Тогда матушка Ун подняла руку. «Сефри двора гобеленов не станут вам помогать. Я покажу вам тайный ход и тем самым исполню единственное обязательство лежащее на нас». «Быть может, лучше думать не об обязательствах, а о наградах», — предположила Энни. «У нас сефри свой путь в этом мире». сказала матушка Ун: "Я не прошу вас понять его". "Очень хорошо", кивнула Эни, вставая. "Но я не забуду об этом, когда окажусь на троне. Благодарю вас за чай, матушка Уна, за беседу. Было очень приятно встретиться с вами", ответила Сефри. "Я вернусь вскоре. Как пожелаете". Ты обещала объяснить мне, что происходит, — напомнила остро, когда они вновь вышли на солнечный свет. Им пришлось прикрыть глаза руками. На дальнем конце площади что-то происходило, но не ничего не могла разглядеть. Небольшая группа людей отделилась от остальных и направилась к ним. «У меня бывают сны, я тебе рассказывала», — шепнула Энни. «Да, и в этих снах ты видела ход Креплинга?» — спросил остро. — Я видела все тоннели, — ответила Энни. У меня в голове появилось нечто вроде карты. — Удобно. А кто показал тебе эти карты? — Что ты имеешь в виду? — Ты сказала, что у тебя было видение. Новая встреча с верами? Это они рассказали тебе о тайных ходах? — Далеко не всегда это вера. Они чаще сбивают меня с толку, чем помогают. — Нет, иногда я просто что-то узнаю. — Значит, с тобой? Никто не разговаривает? Не отставала Остро, в голосе который слышалось сомнение. — А что тебе известно обо всем этом? — резко спросила Энни, с трудом подавляя внезапную вспышку гнева. — Мне кажется, я была рядом, вот и все, — ответила Остро. — Ты говорила во сне, мне показалось, что ты говоришь с кем-то. С кем-то, кто тебя напугал. «И ты проснулась с криком, помнишь?» «Помню. И еще я помню, как говорила тебе, чтобы ты не расспрашивала меня столь самонадеянно. Лицо остро застыло. «Прошу прощения, Ваше Величество, но вы сказали нечто совсем другое. Вы сказали, что я могу задавать вам вопросы и приводить свои возражения, когда мы наедине. Но после того, как вы высказали свое решение, я должна вам повиноваться». Энни вдруг заметила, что Остро дрожит и с трудом сдерживает слезы. Она взяла подругу за руку. — Ты права, — сказала Энни. — Прости меня, Остро. Пожалуйста, постарайся понять. Не тебе одной сейчас трудно. — Я знаю, — тихо ответил Остро. — И ты права относительно видений. В моем сне кто-то присутствовал, он и показал мне тайные ходы. Он? Значит, это был Сефри? Я так не думаю, сказала Энни. Мне кажется, это был кто-то другой. Не Сефри и не человек. Ты имеешь в виду узника? Скаоса? Но как ты можешь верить этому созданию? Я не верю. Я уверена что он рассчитывает в обмен на помощь получить свободу. Но я помню, что сказала матушка он Приказы отдаю я. — Нет, он даст мне то, чего я хочу, а не наоборот. — Настоящий скаос, — удивленно пробормотал Остро. И все это время он жил в подземелье. Мне становится дурно от одной только мысли об этом, словно я проснулась и обнаружила, что вокруг моих ног обвелась змея. — Если мои предки оставили его в живых, значит, у них были на то причины, — решила Энни. Пока они говорили, пятеро гвардейцев окружили их со всех сторон. Энни увидела приближающегося к ним сэра Лифтона. «Что происходит на той стороне площади?» — спросила Энни. «Вам лучше найти безопасное место, Ваше Величество», — ответил Лифтон. «Место, которое легко оборонять. Нас атакуют».